256. Всякое достижение требует осознания. Великий художник, не осознавший сокровенного значения света, света и красок, будет всё же лишь человеком. Но осознавший сокровенную сущность творческого воображения, могущего создавать из невидимой материи мысли, яркие, живые образы на плане незримом, уже иок стоящую истоков могущества духа. Всё требует осознание во всей своей глубине. Потому сокровеннейшие чудеснейшие способности человека новообычным пониманием делают человека обычным и остаются без последствий, то есть власти над плотью ему не дают, и владеть материей не позволяют. Мыслить, учитесь.